Глава 46. Держась всеми силами, чтобы не подавать вида. Аша с огромным трудом задавала вопросы и почти не слышала на них ответ. Смотря вперед на шатер, все, что она слышала, это стук собственного сердца. Остановившись перед входом, сделав вдох, она совершила шаг навстречу тому демону, которого не желала видеть до конца жизни, но была вынуждена гнаться за ним хоть на край света. шагнула в сторону монстра, которого ненавидела больше, чем кого-либо, но при этом вообще не понимала, что же ей с ним делать, как именно ей нужно с его жизнью поступить. Откинула ткань, вошла в шатер, желая увидеть того, все еще застывшего в ее памяти яркого, жестокого, смотрящего на всех сверху вниз и внушающего трепет короля, а увидела тут жалкого, побитого жизнью, почти лишившегося разума калеку. В самом центре шатра, в одиноком окружении опустевших трибун Звериного Совета, без кандалов или каких-либо веревок, на земле перед ней сидел просто какой-то нищий. Он смотрел в пол, быстро шевеля губами, но не издавая звука. В каких-то обносках, которые некогда были приличной одеждой, но, судя по всему, подраны они были именно им. Царапая свои плечи, свои руки, этот демон в лоскуты рвал одежду, до крови раздирая собственную плоть. Его крылья, Вернее, ряд уродливых отростков, которые некогда ими были, теперь просто болезненно дрожали с каждым его вздохом. Словно он посылал в них свою силу, словно не верил, что все это произошло именно с ним. «Ты здесь!» — проговорил он дрожащими губами, наконец ощутив ее присутствие и приподняв взгляд. «Ты, наконец, пришла!» Его голос был пустым, отстраненным, мертвым. «Да!» — ответила Аша, — не найдя для ответа ничего лучшее, слушая голос уже не короля, а призрака. «Ненавижу тебя», — прошепел он. «Я, наконец, понял. Я понял, когда же все пошло не так». Его почти пустые глаза быстро налились ненавистью. «Тот день, когда ты родилась», — выплюнул он, — «в тот день она тебя спрятала, предала меня. В тот день она осознанно впервые пошла против меня». говорил он, мотая головой из стороны в сторону, как в истеричном припадке. «Даже тогда, когда я тебя нашел, даже когда я все понял, она уже была против меня настроена. У меня уже не было над ней власти. Я сохранил твою жизнь, потому что она угрожала мне. Я думал, что уступив ей, верну все как было, но ошибся. Я дал слабину. Впервые в тот день уступил кому-то и тут же окончательно потерял власть». Не зная, как ей на эти бредни ответить, Аша просто продолжала слушать. «Я...» — вновь затянул тот. «Я так и не смог убить ее...» — пожаловался тот, вновь воспылав ненавистью. «Я должен был это сделать! Должен был раньше! Должен сейчас!» Вскинув руку, он попытался сжать правую ладонь в кулак, но у него будто бы свело пальцы. Он пытался их стиснуть, пытался свою руку сжать... но она словно сопротивлялась его воле. а а Взвыл он, откинувшись назад и почти рухнув на спину. «Черт!» Взревел он, ударив этой рукой по земле, оставив на ней страшные царапины. Ударил себя по ноге, вновь разобрав ее в кровь. Вцепился себе в волосы, испачкав в крови их. «Я не могу!» Прошипел он. «Даже сейчас не выходит, не могу! Не могу убить ее! Не понимаю, почему!» «Тогда отпусти ее», — спокойно сказала Аша, посмотрев этому демону прямо в глаза. Ну а тот, тут же ощутив этот взгляд, стал до омерзения холодным и почти пугающим. «Нет!» «Что там такое?» Снаружи шатра и белый здоровяк, и муська одновременно повернули головы, смотря, как суетится глазеющая на них толпа и как двигаются в их сторону двое старейшин. Черная кошечка и взрослый мужик, своим видом весьма напоминающим носорога. «Ха!» Поджимала губы черная кошка, совсем не скрывая своего волнения и непонятно откуда взявшейся отдышки. Старейшина! выпалил носорог, стоило им приблизиться к шатру. Пожалуйста, помогите остановить старейшину! крикнула кошка. Случится беда! Старейшина, остановитесь! Вы не можете использовать это оружие сейчас! наплевав на крики соратников. которые буквально цеплялись за его панцирь и силой старались образумить и остановить, старая черепаха с силой ворвалась в пещеру под скалой. «Вы не понимаете!» — крикнул он, сбрасывая с себя очередного старика, который пусть и использовал все силы, но даже замедлить его был не в состоянии. «Это наш шанс!» Старейшина-черепах только сейчас понял, что именно его друг пытался тогда сказать. «Это шанс. Защити всех. Используй его». «Точно!» — кивал сам себе старейшина. «Они же все пришли за ним!» — говорил он, врываясь в потаенный зал под вековой скалой, открывая двери и встречаясь взглядом с ждущим этого часа, заточенным в фиале духом. «Сейчас было лучшее время заманить ее сюда, отвлечь скалеченным демоном. Она же сейчас беззащитна!» «Я использую его!» Говорил старейшина, смотря на фиал, но обращаясь с другом, подарившим им всем такой потрясающий шанс. «Мы сможем всех спасти!» Достав из кольца особый, покрытый сотнями странных формаций камень, старейшина даже не думал. Он знал, что времени мало, а потому просто подошел к начертанному на камне духовному массиву и положил этот камень в круглую нишу. Не обратив внимания, как злые зеленые глаза смотрели на него, до этого почти без интереса вспыхнули дьявольским светом, злостью и каким-то озорством. Припасенный старейшиной ключ упал на духовный массив, но ну а тот просто незначительно вспыхнул. Тут же пошел трещинами и через мгновение просто распался на осколки. Зеленый дым, который томился в фиале, тут же вырвался на волю. Взорвался во все стороны сотни дьявольских рук, почти половину из них направив в сторону оцепеневшей от ужаса старой черепахи. «А-а-а-а-а-а!»